Добряк Петрушка, облегчающий утреннее пробуждение. Понятное дело, комнаты для клиента с мошкой не нашлось, и на том спасибо, что хозяек разрешила ему устроиться на коврике у камина, где лежали тощие собаки. Как ни крути, огонь это огонь, а крыша это крыша. Коврик всяко лучше придорожных кустов, а собаки не совсем плохое соседство. Мушка прижалась рациной к груди, свернулась клубочком и уснула. Разбудил её юнный конюх, вежливо и осторожно наступивший ей на голову. Пока он выгребал из камина золу, мушка увидела солнечные зайчики, скачущие по забитому людьми залу. Всё, что пришло ночью, с рассветом исчезло. Ночь вернётся, подумала мушка. При взгляде на собственный чёрный значок она ощущала трепет, как вчера, когда они бежали по улице, а на город опускались сумерки. Она правильно всё чувствует. В поборе творятся странные дела. С чего бы люди боялись обсуждать обычный комендантский час? Хозяйка, запирая гостиницу, вряд ли паниковала бы так, если бы её ждал штраф или тюрьма. И вообще... Что за комендантский час такой, что приводит в ужас даже мэра. К счастью, ей не нужно искать ответы на эти вопросы. Люди мэра уже должны были сопать романтического посредника в Нижнем Пембрике. Теперь-то мэр им поверит, будем надеяться. В половине 11 мошка с клиентом снова стояли у дома мэра. На этот раз их проводили не в гостиную, а в убогую клетушку. Мушка сразу поняла дело тухлое, как труп лошади во враге. Их минут 15 томили в неизвестности. Вошедший мэр посмотрел на них пустым, гнетущим взглядом. "Удивлён, что тебе хватило наглости заявиться снова", рыкнул он. Не самое многообещающее начало разговора, то что фраза и взгляд предназначались одной мошке, лишь подлило масла в огонь. "Ми лорд", начал было клиент. "Гоните её, мистер Клянт", бесцеремонно оборвал его мэр. "Где бы вы ни подобрали это гадкое дитя, не позволяйте ей дальше отравлять ваши помыслы. Она обманула ваше доверие. В результате мои достойные слуги лишь впустую потратили время. Магилкин с ребятами только что вернулись из Нижнего Пембрика, где не нашли никакого романтического посредника. Как? Совсем. Удивление клиента сменилось унынием, а потом проснулась его любознательность. Милорд, поведайте, как ваши люди организовали засаду на злодея? Они приехали на место ровно в девять часов, секунда в секунду, так что организовать засаду не успели. Могилкин, как договорено в письме, ждал в доках, остальные спрятались за углом. Они стояли там полчаса, но так и не увидели человека с белоснежной лилией. «Неудивительно, если прятаться за углом!» — пылко воскликнула Мошка. «Мошка!» «Судя по письму, посредник, матер и преступник. Он мигом срисовал ваших ребят, играющих в прятки, сунул лилию в карман и был таков. Лично я бы на его месте так и сделала». «А ловко сочиняешь!» Мэр сложил руки на груди. «Может, заодно объяснишь? Почему гражданин ночного побора Арабион Скеллу, согласно записям комитета часов, не покидал город уже два года?» У мушки отвалилась челюсть. Повисла тишина. "Я так понимаю, версии нет", ледяным голосом сказал мэр. "Колодец за вдохновение пересох". Клинт первым пришёл в себя. "Ми лорд, это необычно и необъяснимо, но я всё равно верю этой девочке. Один заговорщик увы скользнул из наших рук. Но ведь отявленный злодей Скеллоу будет ждать сегодня на закате в братоубийственном переулке. Вы что же полагаете, я буду рисковать жизнями достойных людей, отправляя их на улицу после заката, причём по голословному заявлению этой девчонки?" рявкнул Мерф. "Не за что. Закончим эту нелепую историю. Моя дочь слегла, потому что всю ночь глаз не сомкнула переживая из-за воображаемого похищения тем не менее когда я предложил отправить девчонку в суд пыльных ног за клевету и мошенничество она умоляла не делать этого так что наказывайте свою помощницу сами но если я узнаю что вы своими бреднями снова огорчаете мою дочь я не буду столь снисходителен хорошего дня Если в следующий раз выбирайте обслугу получше. Пара слуг вышвырнула их на улицу. Одним из них был Магилкин. Почему-то выглядел он паршиво и всеми силами избегал встречаться с мушкой глазами, лишь когда он открыл входную дверь и заморгал в потоке света. Мушка догадалась, почему у него зелёная рожа и волочатся ноги. Злость тут же накрыла её с головой. Сделав самое невинное лицо, она выбрала момент, когда Сарацин был в дверях и остановилась вроде как поправить ему на мордник. Могилкин, шедший прямо за гусем, принял смелое решение освободить проход, аккуратно пихнув гуся с сапогом под гуску. Вскоре крики замолкли. Могилкина, боюкающего вывихнутую лодыжку, унесли в дом. Мошка подняла взгляд на клиента. Тот стоял со страдальческим выражением на лице. «Мадам, что вы рассчитывали выгадать, натравливая пернатого убийцу на слуг мэра?» «Хотела поправить настроение. Мошка чувствовала, что вся рыночная площадь смотрит на нее. Ей было плевать. Вы видели этого напыщенного лопоухого болвана? Морда серая» чувствует себя погано, как свинья, жуёт петрушку. Знакомая картина. Готово спорить, он полночи пьянствовал, а теперь его тошнит, будто в животе копошатся черви. Да вы сами его видели. Готовые поверить, что в таком состоянии он вскочил до зари, а потом летел, сломя голову в Нижний Пембрик, не вывернув свой завтрак коню на шею. Знаете, Как всё было? Слуги проспали, в Нижний Пембрик не успели. А мэру наплели не былиц, чтобы их не наказали. Конечно, он боялся смотреть мне в глаза. Ясно. Клент задумался, потом склонил голову. Дитя, вероятно, ты права. И доносить на них бесполезно. Кто поверит дочери мухобойщика? против сына мажевелки. Мушка дрожал и пыхтел от возмущения, будто чайник. Тем не менее, нам нужен хороший план, а не апокалипсис, устроенный в доме мэра силами гагочущего разрушителя. Мушка, обуздай свой гадкий темперамент, и мы сумеем заполучить награду. Пусть процесс и займёт несколько больше времени, чем мы рассчитывали. Хорошо вам, возмутилась мушка. Вы-то можете ждать награды сколько угодно, а у меня осталось 3 дня. Ещё вчера мушка мечтала перебраться на эту сторону ДлинОпера, пока не наступила зима. С того берега побор казался путём к спасению. Теперь же она переживала, что сменила одну тюрьму на другую, где и место меньше, и стены выше. «Через три дня она лишится гостевого статуса. Ее ждет ночной побор, заявляющий о себе ночным лязгом и грохотом. «Не бойся, дитя, нам хватит трех дней. Не мытьем, так катаньем!» — буркнул Клент. Заметив сузившийся взгляд, Мошка поняла, что ее спутник уже ищет альтернативные пути. «В городе творится нечто весьма странное» продолжал клиент. Поскольку мы обязаны явиться в комитет часов, предлагаю начать розыск оттуда. Кстати, мушка, позволь внести предложение. Возьми дьявольскую птицу на руки. Гусь своей широкой спиной прикроет твой значок. Хитрость сработала лишь до известной степени. Да, на чёрный значок коситься перестали. Но оказалось, что если взять на руки здоровенную птицу с паршивым характером, склонную при любой возможности клевать прохожих в глаза, это тоже привлекает недружелюбное внимание. Зато толпа сама раступалась перед девочкой с гусём, так что мошка, наконец, смогла разглядеть город, и снова её поразило, как сильно разноцветные домики и поборы отличаются от мрачных деревенских лачуг. Первые глянцевые впечатления о городе уже рассеялись. Мошка увидела его грязную знанку и постоянно сравнивала побор с мандлеоном в пользу последнего. Великая любительница печатного слова, она поискала глазами объявления и ничего не нашла. Готова спорить, когда местные грамотеи читают, они шевелят губами, предположила девочка. "О, забавно", вскоре сказал клиент. Мушка вопросительно глянула на него. В ответ он кивнул на ближайшую вывеску, украшенную нарисованными свечами. "Город подобен гобелену, это рассказ в картинках". "Мушка, посмотри на вывески и скажи, что видишь". Дальше шли в молчание. Мошка разглядывала вывески на тавернах и лавках, а еще символы книжников, парикмахеров, часовщиков, ювелиров и прочих гильдий, удерживающих расколотое королевство от анархии, но при этом грызущихся между собой словно волки. «Что скажешь?» — осведомился Клент. «Ростовщики». Мошка насчитала уже шесть знаков из висящих шаров. «Полно ростовщиков». Именно. Многие из тех, кто платит входную пошлину, рассчитывают заработать на выход уже здесь и в итоге закладывают расставщикам всё добро. Что ещё? Заметила, чего не хватает? Мошка пожевала щёку, и тут на неё снизошло озарение. Кофейня. Нет ни единой кофейни. В Манделеоне их было с полдюжины. Точно. Ни единой кофейни, подтвердил клиент. Ещё нет торговцев шоколадом и табаком, по крайней мере, открытых. Они как раз проходили мимо заброшенной лавочки. Клиент остановился и протёр грязное стекло. Стали видны подставки для трубок, покрытые густым слоем пыли. Видишь, чтобы продавали шёлка, кружева, сахар, специи? Мушка осознала, что ничего подобного не видит. Все большие города, включая побор, заключили соглашение не торговать с Мандельоном. Рассчитывают взять радикалов измором. Заметь, взять измором портовый город. Мандельон просто отправляет корабли в другие страны. Он почти не пострадал от санкций. А вот побору досталось знатно. Больше на нашем побережье крупных портов нет. Побору нужен Мандельон нужные караваны, которые пройдут через мост, и заплатят серебром и сахаром, золотом и вином. Так вот, почему они задирают пошлины. У них тоже кончаются деньги. Я смотрю, у тебя появились зачатки проницательности. Итак, чего мы не видим на улицах, что скрыто от наших взоров? Путь из города Попробовал угадать мушка, хотя в голове у нее крутились другие слова. Гадская награда. Подумай лучше. Нетерпение Клента проиграло в безнадежной схватке с желанием демонстрировать свой ум медленно и обстоятельно. Вспомни, что ты видела вчера вечером, когда мы бежали по улицам в поисках убежища. Не считая дверей, запертых у нас под носом на огромные засовы, з здоровенных щеколд на ставнях, блестящих замков размером с ой! Идея звякнула как подброшенная монета. Мушка оглядела улицу вдоль и поперёк и нигде не нашла скрещённых серебряных ключей на чёрном фоне. Их должна быть целая куча. Девочка сама, не сознавая, перешла на шёпот. Хобоур каждую ночь запирается как сундук. Тут на продаже замков можно озолотиться. Именно клиент нервно кинул взгляд через плечо, хотя не предусмотрительно не произнесли вслух слова, которые вертелись на языке. Ключники. И где же они? шипнула мошка, почему их нет? О, не заблуждайся, они здесь есть сказал Клянт, не размыкая губ. «Мы их не видим, но в поборе их хватает, помяни мои слова». Они успели в комитет часов как раз к началу молитвенного часа. По всему королевству бытовала традиция один час в сутки звонить в честь почтенных во все колокола и колокольчики, в церквях и домах и во всех заведениях. На улицу в это время лучше не показываться, а то запросто оглохнешь». Все тот же Малиновый в Зенете Славы восседал за столом. Он снова отвесил кленту учтивый поклон, а мушку обдал ледяным презрением. Рыжий Кеннинг забрал у них старые значки и выдал новые с жёлтой каймой. Клен взял на себя нелёгкую обязанность расспросить Малинова. "Сэр, я всецело даю должное тому, как в вашем прекрасном городе организован комендантский час". Осторожно начал он. Очень занимательная система и очень логичная. Клянд бросил мимолётный взгляд на мушку, потом шагнул к малиновому и заговорил доверительным тоном. В конце концов, зачем класть в одну корзину добрые плоды и червивые с самого рождения? Точно так, малиновый рассвёл. Этот принцип хорошо нам служит вот уже 18 лет. С тех пор, как его ввёл губернатор Марлиборн. Мы придерживались его и в гражданскую войну, и в эпоху чисток. Поэтому в поборье сохранялся порядок, пока остальное королевство утопало в крови и хаосе. В последние 2 года, благодаря новым мерам, система достигла совершенства. Малиновый сделал жест, будто поворачивает ключ в замке. М-м, но в этой стройной системе есть определённые недостатки, нахмурился клиент. Скажем так, э, знает ли дневной город о том, что происходит ночью? Например, способен ли ваш комитет отслеживать тех, кто входит и выходит из города в ночные часы? "Не вижу трудностей", заверил клиента красномордый секретарь. "Ведомство ночного старосты передаёт нам все сведения о тех, кто родился, умер, Прибыл в город или покинул его, чтобы мы учли их? Разрешите предположить. Считается, что ведомство ночного старосты не делает ошибок. Нельзя ли допустить, что они скрыли от вас определённые сведения? У Малинового разом побогровела шея и побелели щёки. Он с ужасом посмотрел на свои бумаги, будто те сейчас набросятся на него. "Это не мыслима", прошептал он. "Мужка знала по опыту, так говорят о весьма вероятных явлениях, о которых собеседник боится помыслить. Э, поясните, господин, откуда в ночном городе берутся надёжные служители закона? Развел успех клиент?" У всякого констебля должно быть достойное имя. А ведь этот пропуск в дневной город. Фраза повисла в воздухе. Малиновый не подхватил её. Она олегла на стол как парализованный хорёк. Я верно понимаю, ночной староста контролирует город ночью. Клен зашёл с другой стороны. Просветите меня, какое имя не годится для света, но готово защищать закон и порядок в тьме. Встречаются грубияны, которых вы не пустите в дом, но наймёте для охраны двора. После долгого молчания объяснил малиновый: Они подобны злой собаке, но справляются с задачей, если их держать на коротком поводке. Стало ясно, что из сердитого секретаря больше не выжмешь. Клент вздохнул и сменил тему. Малиновый радостно приветствовал новый поворот разговора. «Да, конечно, помню этого шалопая бренда Эпплтона». Малиновый потихоньку оттаял, шея и лицо вернули нежный цвет вина. «Они с Лучезарой Марли Борн объявили о помолвке». Но через несколько месяцев парню изменили категорию. Ённый Эплтон стал ночным жителем. А куда одеваться? Очень сильно буянил, требовал эпиляции, обещал трясти нас, пока голова не отвалится. А что вы хотели от рождённого в час искрицы? Показал истинную натуру только и всего. Повезло Лучезаре вовремя его вычислили. Ясное дело, отец нашёл ей партию получше. Вы же слышали о серии "Фельдроля: Юный губернатор от Такота"? Получается, мэр выдаёт дочь за знатного юнца из другого города. Мушка запомнила этот момент на будущее. Оттакот небольшой, но зажиточный город на восточном берегу Длинопера, куда мушка с клиентом так отчаянно хотели попасть. Конечно, поговаривают, это политический брак, тихонько добавил малиновый. Вот так вот и другие восточные города собирают армию, чтобы пойти войной на Манделион, свергнуть радикалов и усадить на трон уважаемого человека. Но их отделяет от цели для Нопер. По близости есть только наш мост, а идти дальними краями в преддверии зимы они не хотят. Чтобы пройти через побор Им придётся заплатить пошлину за каждого солдата или договориться с мэром. Ради чего и приехал сер Фельдром? М-м, мошка снова навострила уши. Неудивительно, что другие города хотят раздавить Манделеон. Кому из правителей понравится, что простой народ слушает вести о городе радикалов, где господствуют дикие понятия равенства? Ещё нахватается вредных идей. Удивило её другое, то, как она в душе сразу встала на защиту взбунтовавшегося города, хотя не видела там ничего, кроме неприятностей. Похоже, она таки нахваталась идей. У неё на глазах весёлый дух монделёна восстал из пепла более того, она приложила к этому руку, когда мушка слышала слово монделён, в груди поднималась волна гордости. К счастью, выходило так, что главные враги Манделеона способны лишь бессильно потрясать кулаками с другого берега длин опера. «А где сейчас Эпплтон? О нем что-нибудь известно?» Клиент умел вежливо и ласково вытягивать сведения. «В ночном поборе. Скорее всего, жив. В сообщениях о смерти его имя не значится». «Конечно, мы регулярно обсуждаем почтенных из серой зоны и иногда меняем категорию. Но искрится! Ночь! И никаких предпосылок к переменам! Невеликая цена за спокойствие города!» «Спокойствие! Да что вы говорите!» У мошки с губ сорвался очень тихий и горький смешок. «Так спокойно, что люди за ходом солнца разбегаются, как тараканы!» Воспользовавшись паузой в разговоре, Кингс с трикозой подлетел к Малиновому и пошептал ему в ухо. Вот как. Ясно. Мистер Клинт, вам оставили сообщение. С вами хочет встретиться дама. Клинт бросил взгляд на мушку. Похоже, их посетила одна мысль. Единственная дама во всём поборье, у кого есть повод поговорить с ними. Это Лучизара Марлиборн. По словам отца, она слегла после бессонной ночи. Видимо, девица способна действовать, не ставя отца в известность, даже тайком выбираться из дома. Лучизара прекрасно знает, что гости города каждый день ходят в комитет, именно здесь им можно оставить весточку. Она сообщила, где её найти. Сказала, что до часу дня будет в летнем саду у голубячего театра. В таком случае разрешите сердечно вас поблагодарить и откланяться. Нельзя заставлять даму ждать». Если мушке не показалось, Малиновый вздохнул с облегчением. То ли ему был неприятен разговор, то ли упорные попытки сарацина сожрать чернильницу Кеннинга, не снимая намордника. «Угу». На пороге часовой башни им встретилась толпа людей, волокущих к стражникам добычу мужичка в очках, без значка, донеслось до мушки. И впрямь деревянной броши на куртке у мужичка не было. "Я объясню", пискнул он, когда его затаскивали внутрь. "Я его потерял". Он отстегнулся, упал в траву. "Говорю вам, я гость, гость!" Закрывшиеся двери отсекла панические вопли. Глянув вверх на башенные часы, мушка с мрачным удовлетворением заметила, что они показывают не точное время. Внешя до сих пор улыбалась добрячка Сельфония, ведь она господствовала вчера с полудня до вечера. Сегодня от рассвета до вечернего чая было время добряка Петрушки. На крыше башни виднелся древний подъёмник. От него прямо к циферблату тянулась верёвка. Наверное, спустили бедолагу «Мастер и ремонтировать часы». «Часы изрядно похожи на сам город», — решила мушка. «Выглядят красиво, звучат мощно, издали похожи на шедевры, а на самом деле сломаны. Внутри все прогнило, у шестеренок сточены зубцы, точь-в-точь точь побор». Голубячий летний сад, как весь побор, не считая замка, страдал от тесноты — Зелёная полоса притулилась между двух склонов, украшенных лестницами, кустами, пещерками, карликовыми деревьями. Внутри облупленного павильона, засыпанного сухими листьями бузины, виднелась белая парасолька — зонтик от солнца. — Выше нос, мадам! — скомандовал Клент. — И не смотрите на девицу, как удав на кролика. Это нежное создание, испуганное, благовоспитанное. Их-ха! — Последнее слово он произнёс тем же тихим, убеждающим голосом. Мозг не успел осмыслить тот факт, что белоснежная паросолька стукнула клиента в лицо. И ха, повторил клиент, когда зонтик опустился снова. В этот раз он наполнил слово нужным количеством боли и изумления. Как изменилась Лучизара, озадаченно подумала Мошка, глядя на белую фигуру в дверях превратилась в госпожу Бессел. Дженнифер Бессел в белом муслиновом платье, сером платке и кожаных перчатках. Ненадолго же её задержали ворота побора. Клинт издал виск, сумев превратить его в радостный возглас удивления, хотя ноги так и порывались умчать его в даль. Милочка, жен Он крепко схватил её за руки, блокируя удар по ресольке в живот. Как ловко ты придумала устроить нам сюрприз. Конечно, мы верили, что ты сумеешь попасть в обор, но ты превзошла саму себя. Побегу за констеблем, крикнула Мошка. Широкая рука госпожи Бэссел поймала её за плечо и рванула к себе, но внезапно отпустила. Госпожа Бэссел разразилась проклятиями. Мушка, выдираясь изо всех сил, рухнула на землю, выпустив сарацина. Едва на коснулась земли, раздался треск и повисла зловещая тишина. Собравшись с духом, мушка осторожно подняла чепчик с полуше на глаза и застыла, прижавшись животом к земле. В суматохе на мордник сарацина треснул Мушка застала момент, когда гусь стряхнул остатки конструкции с клюва. Крылья его расправились, шея вытянулась вперёд. Кто-то посмел его бить и швырять? Гусь жаждал разобраться с обидчиком. Долгий миг мушка, клиент и госпожа Бессел безмолвно смотрели на него, и бросились в рассыпную. Каждый спасался как мог. Клиент нырнул в павильон и с ногами забрался на плетёный стул, сиденье тут же провалилось, и он оказался в ловушке. Госпожа Бессел продемонстрировала изрядную ловкость, а также полосатые чулки расцветки шоколад и сливки. Подобрав юбки, она запрыгнула в фонтан со статуей нимфы. Мушка же, накрыв голову руками, осталась плашмя лежать на земле. Все они не понаслышке знали разрушительную мощь взбешённого сарацина. "Дозволено ли мне спросить, чем мы вызвали столь внезапную вспышку гнева?" наконец вымолвил клиент. Голос его был тих, спокоен, как летний ветерок. Ответ госпожи Бессел прозвучал нежно, как воркование голубя. "Эта девчонка съела моё рагу, спёрла мои платки, на дуло доброго доктора прежде чем он угостил меня ужином, а потом умыкнула мои деньги. Чует мой нос. Из её проделок торчат твои уши. А ты бросила бы нас гнить в грабеле, буркнула мошка, уткнувшись носом в землю. Выплюнув набившуюся в рот семена одуванчика, она продолжила: "И вообще, ты здесь, чего ещё надо?" «А толку-то?» — разозлилась госпожа Бессил. Сарацин тут же развернулся к ней, и больше медовой интонации не исчезали из ее голоса. «Мне хватало денег, чтобы войти в побор и выйти с другой стороны, но ты их украла, и теперь я на мели. У вас, мои пирожочки, как я погляжу, дела не лучше. Мы, как рыбы на берегу, шлепаем жабрами и мечтаем о дожде». Глаза клиентов неотрывно следили за вышагивающим гусём, но обратился он к госпоже Бессел: Несомненная мадам, мы раз вы не навлекли на наши головы гнев стражи, предположу, что у вас есть собственные резоны избегать их внимания, либо вам что-то требуется от нас, причём скорее всего, и то, и другое. Быстро сообразил сливовый мой. Поздравляю, Госпожи Бессел начали стучать зубы, ведь она стояла по колено в воде. Если будете плясать под мою дудку, мы сорвём куш, которого хватит, чтобы вы расплатились со мной и за магазин, и за всё украденное, и ещё останется на выездную пошлину. Похоже, все плюшки достанутся вам, буркнула Мошка. Когда Тоня шёл, хватишься из-за колючий куст отрезала госпожа Бессел. Мой сладкий киселёк. Ты ведь родилась в час мухобойщика, ночная как совиные катушки. Через 3 дня тебя изгонят в 8. Э, дорогая джен, мне в твоих словах есть то лика правды. Клиент осмелился вытащить одну ногу из-за остатков стула. Мы внимательно слушаем. Тогда помолчите. Даже ветер послушно утих. Даже вода под ногами госпожи Бессил прекратила плескаться. В этом городе лишь одна вещь стоит дороже, чем глыба серебра весом со слона. И что же это? Серые глаза Клента заблестели явно не от страха. Взгляд как угалки, вдруг подумала Мошка. Сталь, алчность и острый ум. «Удача!» — сказала госпожа Бессил. «Удача!» «В смысле, удача побора?» — вылупился на нее Клент. «Мистер Клент, мушка отважилась чуть приподнять чепчик, чтобы взглянуть на спутника. Вы же говорили, удача — это грошовый талисман, а от кель-тады серебро!» «Дитя, любая вещь стоит столько, сколько за нее заплатят». Если поборцы верят, что лишь удача держит город на краю обрыва, за неё дадут мешок бриллиантов. Выходит, если удача про пойдёт, Мошка выразила словами повисшую в воздухе мысль. А добрый человек сообщит людям, где её можно найти, подхватил клиент. То ему светит щедрая, звенящая благодарность. Закончила госпожа Бессел. "Ясно. А удача это что вообще такое?" спросила Мошка. Повисла грустная тишина. "То есть вы не знаете?" Лицо женщины приняло неприницаемое, осторожное, даже загадочное выражение. "Я кучу сил убила зря, чтобы разговорить местный люд. Обычно удача что-то маленькое, чаша-череп, высушенный огрызок яблока, съеденного святым человеком. Если удача такая маленькая, зачем мы вам нужны? От подозрительности у мушки встали дыбом волоски на шее. Вы и сами запросто справитесь. Мистер Клиент, подозреваю, ей нужны не помощники, а козлы отпущения, чтобы вместо нее сесть в тюрьму. Тише, дитя, это невежливо. А в определённом смысле девочка права, перебила его госпожа Бессел. Что? Не так важно, что из себя представляет удача, сказала госпожа Бессел, отпихивая поросёлькой слишком любопытную утку. Зато я знаю, где она хранится. Мэр спрятал её в самом недоступном месте, на верхнем этаже городской тюрьмы. Удача хранится в часовой башне у моста. Это значит, это значит, ходячее бедствие, похожее на хорька. Госпожа Бессел недвусмысленно уставилась на мошку. Сегодня отволокут в суд пыльных ног, обвинят в краже кошелька и швырнут в тюрьму. Там наша канарейка использует секретный приём и выпорхнет из клетки. Она найдёт удачу, спрячет её под фартуком и с утра выйдет на свободу. Когда добрые друзья уплатят штраф. Если всё так просто, чего бы вам самой не попробовать, осведомилась Мошка. Там есть место, где я не пролезу, нужен ребёнок, к тому же у меня слишком хорошее имя. Дженифер это целая кипа добрых значений, честных, мирных, красивых и белых. Никто не поверит, что я заслуживаю ареста. Они мигом передумают. Если вы снимете перчатки, прошепела Мошка. Госпожа Бессел смертельно побледнела. Мошка выдержала её взгляд, но в животе появилось сосущее чувство, что она перегнула палку. Нет, мои лютики, или играем, по-моему, или вообще никак, тихо сказала дородная женщина. Ну так тфу на ваши игры, вскочила Мошка, поищите других игроков. Серацин, уставший бесцельно бродить туда-сюда, обрадовался, увидев возмущённую мушку. Наконец он понял, кто тут враг. Взмахнули белые крылья, и гусь шлёпнулся в фонтан рядом с госпожой Бессел. Они тут же исчезли в белом круговороте пены, муслины и перьев. Потом существо в мокрой шляпке, бросив в фонтане сломанную паросольку, выползло из каменной чаши. Замелькали ноги в полосатых чулках. Сарацин вольяжно выбрался на край фонтана, сверкая на солнце каплями воды. Клент осторожно вышел из павильона и проводил глазами резво бегущую женщину. Знаешь, с Дженнифер Бессел опасно связываться. "Ваша правда, мистер Клент", бодро согласилась Мошка, выбирая траву из волос. "Но если они с Сарацином сойдутся на арене, «Я рискну поставить на гуся». «Интересно, как она оплатила пошлину, если ты избавил ее от денег?» задумался клиент. «Ладно, не будем возводить на даму напраслину». Хоть у нее в свое время и были самые ловкие пальчики в профессии. За эту профессию госпожа Бессел на каждой руке выжгли букву «В», означающую «воровка». «Увы, Джен, нет тебе доверия», вздохнул клиент. Мушка, боюсь, ты правильно всё поняла. По её плану мы с тобой оказались в Кандалах, твой пернатый друг в котелке, а Дженс с набитыми карманами в Чандаринде. О, женщины, вам имя вероломство. Кленс снова вздохнул. Мушка тем временем подобрала обломок намордника, подвязала верёвочкой и попробовала надеть на Срацина. Мы в тупике, признал Кленс. Да, мы предотвратили встречу мистера Скейлоу и романтического посредника, коковый наверняка решил, что на него расставили ловушку и бежал из страны. Да, мы с полным правом можем поздравить себя, что выбили у похитителей почву из-под ног. Но этой монетой не оплатишь выход из города. По всему выходит, у нас осталось последнее средство. Мадам, мы можем рассчитывать только на себя, и мы должны до заката отыскать братоубийственный переулок. Мушка как на его вспомнила ту ночь: дождь, холодную сталь, грубый камень, ледяной страх. Но ведь там будет Скелло сегодня. Именно. Клиент отстранённо смотрел вдаль. Было видно, что он испуган, но блестящий Изящная идея владела им, и он не мог ей сопротивляться. Да, заговорщик будет там. Он впервые встретится с романтическим посредником, объяснит ему задачу, возможно, выплатит часть гонорара. Не разочаруем же о мистера Скэллоу.